18. Я безнадёжна. Мысль об этом пришла ко мне, когда горстка пуговиц в очередной раз перекочевала по бархату сукна к жирому. камердинер ухмылялся, я же желала провалиться сквозь пол. В погреб, к дружелюбным бочкам с вином, которые не будут смотреть на меня так снисходительно. Если честно, я не представляла, как на меня будут смотреть бочки с вином, потому что так туда я не дошла. Сдаётесь, миледи? Вот ещё. Продолжаем. «С таким количеством пуговиц вы бы уже не смогли продолжить». «Боюсь, с пуговицами меня бы вообще в игру не взяли». Жером улыбнулся и начал тасовать карты, я же уставилась на жалкие несколько пуговичек, оставшихся от горы из шкатулки. Наверное, всё дело в том, что сосредоточиться на игре не получалось. Мысли постоянно возвращались к утренней тренировке и капелькам пота, блестящим на обнажённом торсе». А потом неспешно ползли к нашей беседе в ванной, чтобы стремительно вонзиться под сердце, как кинжал ассасина. В кабинет Анри мне попасть так и не удалось. Отправилась туда было после обеда, но дверь оказалась заперта. А когда постучала, муж рыкнул из-за двери. Занят. И даже не поинтересовался, кто там и по какому вопросу. Впрочем, это было очень на него похоже. Читать больше не хотелось. Стоило погрузиться в глубинную тьму даже на страницах книг, Меня начинало мутить. Под ложечкой противно сосало, а руки становились ледяными. В довершение всех прелестей уезжать мой бесценный супруг, по всей видимости, в ближайшее время не собирался, и это создавало определённые сложности. Для начала наши встречи были опасны для моего душевного равновесия. Ещё парочка таких моментов, как в ванной, и я либо сорвусь, либо, как только я думала о втором, щёки начинали полыхать, как маяк в ночи. К тому же мне позарез нужно увидеться с Иваром, а выбраться в город в одиночестве никто не позволит. Чтобы развеяться и подумать, я отправилась гулять по парку, где снова наткнулась на Жерома. Там мы вместе вспомнили, что собирались учить меня играть в карты. «Снимайте». Голос Камердиннера вернулся в игру. Точнее, в комнату, где пахло сукном, деревом и немножечко пылью. Видимо, убираются здесь пореже, чем в других, а ещё это единственная комната в доме, где свет не льётся из распахнутых Насти шокон, запертый за портьерами цвета горького кофе. Освещала комнату люстра, расположенная аккурат над столом. Я даже приблизительно не представляла, который сейчас час. «Почему здесь так темно?» «Чтобы никто не мог определить время». «Никто из игроков?» «Верно. Жером прикрыл ладонью колоду». «Поэтому и часов нет?» «Да, во время игры очень важно ни на что не отвлекаться». «Но также обо всём позабыть можно». «А для чего это делается?» Коммердинер мужа приподнял брови. «Азарт – страшная штука, особенно для тех, кто только пробует свои силы. Парочка выигрышей и человек возносится на вершину, падать с которой невероятно болезненно». Такой вот азарт довел отца Луизы до полного разорения. Потом он взялся за ум, но было уже слишком поздно. Если бы сына не выручил граф Солсбери, сидеть бы ему в долговой яме. И в тюрьме, если бы кредиторы позволили бы дожить. «Особенно больно бьёт по карману, и часто здесь собираются начинающие». «Допускает ли Эльгер в узкий круг людей со стороны?» «Случается, но здесь играют по-честному, потому что ставки слишком высоки». Я закусила губу, сняла карты, жиром сдал. И спустя какое-то время забрал себе остатки пуговиц, чем окончательно свёл мою самооценку ниже уровня бочек с вином. То ли я не умела блефовать, как он это называл, то ли просто не была рождена для игры в карты. Но оставалась ещё крохотная надежда на то, что мне просто не везёт, которой я себя почти утешила, когда двери вдруг распахнулись, и на пороге возник Анри собственной персоной. Сначала его брови подпрыгнули вверх. Уж не знаю, что его удивило больше. Моё предпочтение картам перед книгами или то, как хитро на меня смотрел Жером, ссыпая пуговицы в шкатулку. А может, и сами пуговицы? Хм... Изрёк, наконец, супруг, когда обрёл удар речи. «Вы были заняты, а Меледия откровенно скучала». Серые глаза блеснули так лукаво, что я невольно заподозрила странный заговор. А вот взгляд, которым Анри наградил Камердиннера, совсем не понравился. Тяжёлый и очень-очень недобрый. Меня не положено было учить играть в карты? Или же Рому дозволено общаться со мной только в рамках оберегающей деятельности? «Оставь нас, пожалуйста». «Ой-ой». «Кажется, кому-то сейчас влетит. То есть, кому-то влетит пораньше, а кому-то попозже». Тем не менее, Жером поднялся и вышел, бросив на Анри взгляд прищур, который я разгадать не смогла. Супруг приблизился ко мне, и я невинно посмотрела на него снизу вверх. «Чья была идея?» «Моя». «Понятно, значит, Жерома». «Демоны, как он это делает?» Андрей оперся о стол, взглянул на меня подозрительно ласково. «Знаешь, выражения глаза выдают. Никакой поэзии, просто наш мозг устроен удивительным образом. Одна часть отвечает за воображение, другая — за правду. Солжешь, посмотришь в одну сторону, скажешь правду в другую». Я с трудом удержалась от того, чтобы не показать ему язык. «Пуговицы? Серьёзно?» «Нам их Мариса выдала», — я пожала плечами. Это была правда, хотя экономка и смотрела на нас как-то странно, но ничего не сказала. «Чтобы научиться играть по-настоящему, нужно ставить на кон нечто очень ценное». Муж оттолкнулся ладонями и сложил руки на груди. «То, что действительно опасаешься потерять, иначе всё это ерунда, детские шалости». «Хм, не рискнула бы я рядом с ним ставить то, что очень не хочу потерять». «И ещё, ты оставила кольцо в библиотеке, сегодня мне его передала горничная». «И что с того?» «Кольцо с алаэрнитом» принадлежащая моему отцу. «Из вашей библиотеки часто пропадают вещи?» Взгляд мужа внушал серьёзные опасения, но теперь уже я сложила руки на груди и поднялась. Помогло не сильно, а если быть честной, совсем не помогло, только оказалось ближе к нему. Стоило вдохнуть резкость лаванды, как голова сладко закружилась. Забыть обо всём, прижаться телом к телу, запустить пальцы в медовые пряди. «Руку!» — скомандовал муж — «Я не буду его носить». «Дай руку, Тереза». Сказано это было жёстко и властно. Запястье дёрнулось помимо моей воли. Анри, разумеется, сразу заметил, перехватил ладонь и, вопреки всему, удивительно мягко надел на палец кольцо. Наверное, в этом коротком жесте было нечто магическое, потому что как только ладонь легла в его, я замерла не в силах сопротивляться. Но не очень-то и хотелось. Разойдёмся, сниму и запрячу так, что он его не найдёт». «Может, кольцо вообще получится на бумаге обменять? Не то чтобы я собиралась разводиться прямо сейчас, но будет как-то спокойнее». «Снимешь выпарю?» — разрушая мои мечты, пообещал этот изувер. «Больно». Я фыркнула и отдёрнула руку. Кольцо обжигало безымянный палец не хуже браслета. «Вам понравилось, как я кричала?» Кляпа ещё никто не отменял. Я не успела задохнуться от возмущения, потому что он тут же добавил. Хотя не думаю, что он нам понадобится. Голосить, как в отеле, тебе не позволит гордость. Ты же больше не пьёшь». Что скрывалось за этой усмешкой? Уверенность в том, что он знает обо мне всё и даже больше? «Ой-ой, граф, как бы не отбить ваше самомнение ненароком, когда всё закончится?» «После встряски с тьмой меня тошнит при одной мысли об алкоголе», заявила я, делая вид, что рассматриваю кольцо. «Как же тебе повезло. Немногие так скоро освобождаются от пагубных привычек». Я по-прежнему изучала Айла Эрнит, погружённые в морскую спячку, поэтому не могла видеть насмешки на красиво очерченных губах. Судя по голосу, муж улыбался, а судя по камню, пока с моей магией всё в порядке. «Сыграем?» «Что?» От неожиданности вскинула на него широко распахнутые глаза. Анри усмехнулся и кивнул на оставшиеся на столе карты. «Предлагаю сыграть. Правила ты отлично уяснила, насколько я понял». Да уж, ингром ела, Жером мне разъяснил так, что ночью спроси, расскажу без запинки. Частично знала правила ещё по старой памяти, в Легенбурге муж уже объяснял их мне, но тогда это были шуточки. Сегодня я прониклась картами серьёзно, захотела научиться по-настоящему, не просто играть, но побеждать, не от случая к случаю, а раз за разом. Вот только почему-то не сильно оно помогало мне с выигрышами, точнее, несколько раз я всё-таки у коммердинера выиграла. Но в целом меня это не спасло. Сейчас же муж смотрел, прищурившись, с лёгкой полуулыбкой. А значит, соглашаться нельзя. Какой соглашаться? Даже думать об этом нельзя. Вот ещё. Что ж, Анри кивнул. На пуговице играть всякое интереснее, это правда. На что это он намекает? Что я побоюсь играть серьёзно? Ну так он слишком плохо меня изучил. Или слишком хорошо? В жилах закипела кровь. Стало душно, в ушах зашумело. «Нехорошо так. Каковы ставки?» Голос точно принадлежал мне, разве что самую капельку хрипло от предвкушения. Я закусила губу, и взгляд Анри потемнел, словно для него это была не просто очередная игра, одна из многих. Для меня же это было нечто гораздо большее — попытка отвоевать свободу, не отдаляясь от него, не лишая себя возможности подобраться к его окружению. «Что ты хочешь получить в случае выигрыша?» Тут я даже не задумалась. «Бумаги и полную свободу действий». Анри нахмурился, но потом кивнул. «Замечательно. Если выиграю я, ты станцуешь для меня Харим». Я вскинула брови, не покраснела и на том спасибо. «Нет, что не говори, а мой муж точно извращенец». «Харим — древний танец предшествующий мрачной ночи». Откровенный, провокационный и соблазнительный. Исполняется в тряпочках, которые одеждой назвать язык не повернётся. Для нарядов используют на миске шелка, драгоценные камни и полупрозрачные ткани, лёгкие, как газовые облака, летящие во время движений, которые ни капельки ничего не прикрывают. Ну, почти. И ведь Анри мог спокойно попросить развода и немедленного отъезда в Ингерию. А вместо этого... Я вглядывалась в мужа, но так и не смогла отыскать ответа. Глаза превратились в ореховые омуты, в которых даже на поверхности ничего не видно. Лицо в маску бесстрастия. «Пожалуй, я даже могла бы согласиться». Анри слегка приподнял брови. «Но?» «Но в образовании леди эту науку забыли включить». «В образовании леди Венгерии вообще много чего забыли включить. Если дело только в этом, я найду тебе учительницу». «Украдёте намийскую наложницу?» Единственное государство, где харим не был запрещен, а наоборот распространён вполне легально, его танцевали жёны и наложницы для мужей и господ — Намия. Девочек такому учили с детства. По традиции, без танца нельзя было первый раз войти на брачное ложе. А что касается остальных ночей, всё по желанию мужей и господ, разумеется. Анри улыбнулся. «Я найду её гораздо ближе. Наложницу?» «Учительницу танцев». «В Ольве же есть одно очень интересное кабаре, где танцовщицы многое умеют». Договорились. Анри поразительно галантно отодвинул мне стул, но я не стала садиться. Положила пальцы на спинку, накрыв его руку своей. «Я же не сказала, что игра состоится сегодня, милорд. Но не переживайте, она обязательно состоится. Обещаю». Глаза его сузились Мелькнувшее в них раздражение пополам с восхищением стоило того, чтобы все это затеять. Я не собиралась отказываться от своих слов, а опасность будоражила еще сильнее. Когда ставки высоки, чувства и впрямь другие. Кровь шумит в ушах, сердце заходится в танце. Гораздо более древним, чем харим, и имя ему — азарт. Ты понимаешь, что просто не можешь проиграть, не имеешь права, потому что на кону слишком многое. Я одарила мужа очаровательной улыбкой и вышла. Дело осталось за малым — научиться выигрывать.